Глава двадцать четвертая Покинув замок Орла, путники несколько дней спускались по реке. На закате третьего дня лодку вытащили на берег, и хмурый лес вновь принял их в свои владения. Здесь осень была в поздней поре. Шелест облетевшей листвы под ногами, заледеневшие после морозной ночи голые ветви деревьев, и сквозь них сочится неяркий свет одинокой луны, словно от забытой свечки на столе. Тяжелые туманы опускались на притихший лес, и тогда казалось, что сквозь эту мутно-молочную кисию не пройти, она плотная и смрадная, как выгребная яма. Пантера вспомнила, что совсем рядом северное болото, видимо, всему виной они. Путники шли весь день, и когда дневная звезда ушла с небес, остановились на ночлег. Холодная осень спустя пару дней вдруг уступила уходящему лету. Опять вернулись и солнечное тепло, и мягкий ветер, и голубизна небес. Рен, как всегда, наслаждался полетом. Пантера неслась вперед на коне облаки, подгоняя его каблуками сапог. Когда путники оказались на уютной круглой полянке, посланник людей, слету мигнув вспышкой метаморфоз и не в силах остановиться, уже в человеческом облике пробежал по инерции несколько шагов и обнял ствол молодой сосенки. Он опасался выглядеть смешным в глазах попутчиков, а потому поспешил принять вид гордый и заносчивый. «Пора устроить привал, в животе волки воют», сказал Рен, выходя из-за дерева, как ни в чем не бывало. Пантера соскочила с тумана и, старательно отвернувшись от брата осматривала поляну. Рен заметил, как уголки ее губ дрогнули. По всему видно, оборотень еле сдерживается, чтоб не рассмеяться вслух. «Ладно, братец, хватит дуться», – примиряюще сказала она. «Лучше займись костром, да проверим, что у нас осталось из съестного». Перетряхнули дорожные сумки. У пантеры провиант был на исходе, а Рен и вовсе умудрился странствовать налегке. Даже его даренный меч всю дорогу ехал притороченный к седлу пантеры. «Конечно, куда мне оружие, когда я птица?» – объяснял он. Сестрица лишь укоризненно качала головой и вновь усмешка растягивала ее губы. Юноша, чувствуя себя крайне неловко, принялся деловито суетиться по поляне, собирая ветки для костра. Пантера провела осмотр своему оружию. Меч касался ее бедра, кинжал холодил запястье. Хорошее оружие, но для охоты негодное. «Ничего, как-нибудь выкрутимся», — спокойно решила она. «Ты куда?» — возмущенно остановил ее Рен. «Кажется, тут кто-то вопил, что голоден», — холодно заметила пантера. «Я иду на охоту». «А я?» Ее братец был расстроен, как ребенок. «Ты останешься у костра», — сказала, как отрезала собеседница. «Я с тобой». Ветром прошелестела просьба призрака. «Нет», – качнул головой оборотень. «Будь с ним», – и махнула рукой в сторону Рена. Пантера ушла с поляны, растворилась средь на золотой массы лесных деревьев. Вскоре и звук ее шагов стал неслышен. После пятой безуспешной попытки развести огонь, Рен вскочил на ноги, пометался еще по поляне и скрылся за исполинскими стволами сосен. Призрак остался в полном одиночестве. Лес тонул многоголосом сумраке, что пел о дневной звезде, готовящейся уйти с небосклона. Еще ярок был ее свет, а здешние обитатели отпевали сегодняшнее мгновение света. Призрак слышал поскрипывание невидимой птицы, пробежку мелкого зверька под покровом леса спасителя. Он наблюдал за одиноким бликом, который блуждал по изборожденным морщинами телам древесного народа, И светлели их лица, и капала светящаяся смола из старых пор великанов, чтоб стать прозрачной гробницей для несчастной мошки. Призрак поднял с земли медового цвета медальон, застывший в нем навеки стрекозой. Вот и я, как эта стрекоза. Только кое-кому было необходимо разбить невесомый кокон и выпустить умершее на волю. На волю? Призрак сжал янтарь, и желтая дорожка сбежала меж его пальцев. «Да разве это воля? Свобода?» В следующее мгновение он взвился с места и скрылся в чаще, следом за своими спутниками.